Потом Монк вышел на мощенную щебнем дорогу, которая разделялась на три ветви. Левая ветвь вела к реке, средняя через болото к Ньюкаслскому аббатству, а правая тянулась вдоль передовых линий лагеря Монка, наиболее близких к армии Ламберта. За рекой у находился передовой пост армии Монка, наблюдавший за передвижениями неприятеля. Он состоял из 150 шотландцев.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 Этот льстец, что льнет лишь в гладкой стороне вещей, отыскивал на каждом заржавленном мушкете еще нетронутое местечко, и на каждом лоскутке материи самый белый и чистый кусочек. По темному полю, освещенному двойным светом, серебристыми лучами луны и красноватыми отблесками потухающих костров монк вместе с Атосом подошел к перекрестку трех дорог. Тут он остановился и, обращаясь к своему спутнику, спросил: Сударь!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 Тут он встретил патруль, обходивший палатки и направлявшийся к штабу. Патруль остановил генерала и его спутника. Монг произнес пароль, и их пропустили. Один из спавших солдат, услышав шум шагов, проснулся. «Спросите у него, где рыбаки», — обратился Монг к Атосу. «Если спрошу я, он узнает меня». Атос подошел к солдату, который указал ему палатку. Монк и Атос пошли в ту сторону. Генералу показалось, что когда они подходили к палатке, промелькнула та самая тень, которую они уже видели. Но войдя в палатку, он убедился, что ошибся, потому что там все спали. А то, опасаясь, чтобы его не сочли сообщником французов, остался у входа в палатку. Эй! крикнул Монк по-французски. Вставайте! Два или три человека приподнялись. Мне нужен человек, чтобы посвятить нам, продолжал Монк. Все пришло в движение. Некоторые из рыбаков вскочили, другие заворочились. Первым стал их предводитель. «Можете положиться на нас», — произнес он голосом, от которого Атос вздрогнул. «Куда надо идти?» «Увидишь. Бери факел, скорей. Сейчас, милорд. Угодно я провожу вас. Ты или другой все равно. Только бы кто-нибудь посвятил мне». «Странно», — подумал Атос.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 Готов, отвечал он. А, это французский дворянин, сказал предводитель рыбаков. Хорошо, что я передал поручение тебе, Минвиль. Он, может быть, узнал бы меня. Свети. Они вели разговор в глубине палатки, и так тихо, что монк ничего не слышал. Он беседовал с Атосом. Минвиль между тем готовился в путь, вернее, выслушивал приказания своего начальника. Скоро ты там? Спросил Монг. Я готов.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 Атос принялся за работу, повернувшись спиной к Монку и верив ему свою жизнь. В продолжении нескольких секунд он так ловко и метко ударял по крышке, что пробил ее насквозь. Монк увидел два бочонка, лежавшие рядом. — Милорд, — усмехнулся Атос, — видите, предчувствие не обмануло меня. — Да, и, надеюсь, вы удовлетворены? — Разумеется. —